Глава 16. У Элис всё хорошо, кивнула Адель, вспомнив, что давно не звонила сестре. Она открыла кафе, работает, ищет кулинарные изыски, пытается создать свой собственный рецепт. Это потрясающе. Она и шеф-повар, не представляя Элис, сидящую за компьютером и подбивающую дебет с кредитом. Она и повар, она и бухгалтер, и даже посудомойка. Пока дела в кафе идут не очень хорошо, большая конкуренция. Но когда я на земле, то пытаюсь ей помочь хотя бы в уборке. В готовке ты знаешь, что я не очень. Она засмеялась, а Марко улыбнулся. Рикардо мог бы помочь, но он лентяй, каких только поискать. Какой Рикардо? Удивился Марко, всё его внимание с прошлой способности Адель по части кухни вернулось опять на чёрный пляж настоящий. Рикардо его интересовал только из-за луки. Для него лично, если Рикардо не мужчина Адель, то он не интересен. Адель уже пожалела, что приплела в разговор этого никчёмного мужчину ошибку Всевышнего и по совместительству парня Элис. Она вздохнула и остановилась, оборачиваясь к Марку. «Помнишь, я рассказывала тебе о том, что она жила с мужчиной 10 лет, но он её бросил ради той, которая моложе?» Марку кивнула, ожидая продолжения. «Теперь та, которая помоложе, бросила его, а он решил вернуться к Элис». Адель отвела взгляд, нахмурила брови, уперла руки в бока – Любимая поза, когда она ругалась с Рикардо. Но его сейчас нет, а такая поза это рефлекс на его имя. Даже это имя бесило Адель. Марко заметила эту реакцию. Тебе не нравится Рикардо? Я ненавижу этого бездельника. А Элис? Она простила ему измену, расприняла обратно? Это спрашивал тот, кто сам изменил жене и уже готов был уйти из семьи. Вообще, тему измены Марко избегал, потому что дал себе установку. Он не изменял Патриции, не изменяясь теми, кого любит. Адель уже сто раз пожалела, что стала рассказывать про Элис и измену Рикардо. Хотя, что такого? Марко поступил так же. По сути, все мужчины не так просты, как кажутся. Они по природе завоеватели, и чем больше завоюют и оставят после себя потомство, тем спокойнее будут умирать. Подумав об этом, Адель усмехнулась. Она ему все простила. говорит, что пора уже строить семью. Кстати, как поживает Лука? Вопрос о Луке Марко напряг, хотя он подозревал, что Адель спросит о нём, но ничего скрывать не намерен, ответит как есть. Лука познакомился с девушкой в аэропорту, они собираются пожениться. Оу, кивнула Адель от неожиданности, не зная, что ответить, и сейчас почувствовала свою вину в том, что Элис рассталась с Лукой. Наверняка сейчас была бы счастлива. Неожиданно. Для меня тоже, сухо произнёс Марко и пошёл дальше. Адель постояла ещё несколько секунд и быстрым шагом его догнала. А что за девушка красивая? Нормальная, наверное. Для Луки красивая, у меня другой вкус на женщин. Адель даже слегка опешила, почему-то в мыслях она увидела патрицию, черноволосую, статную и высокую, и тут же сравнила с собой. Её цвет волос и глаз противоположный жене Марко. Это как шарада какая-то, какой типаж женщин нравится Марку Дельбоску. Адель подняла задумчивый взгляд с чёрного песка и поймала на себе огатывый тёмный взгляд Марку. Он смотрел на неё так странно, как будто упивался тем, что видит перед собой. На секунду Адель стало некомфортно, они одни, вокруг никого. Нам, наверное, пора возвращаться, быстро свернула все темы Адель. Но мы ещё не все темы обсудили и не дошли до конца пляжа. Я хотел спросить про Жака. Но Адель, как только услышала этот вопрос, тут же побежала к концу пляжа. Это было шуткой, чтобы быстрее добежать до него и вернуться в гостиницу. Вопросы Марко стали куда более личными. Она бежала и чувствовала, что он бежит за ней, почти догоняя. «Если я прибегу первая, то не буду отвечать на твои вопросы, Марко Дальбоско. У меня ощущение, что ты закончил курс журналистики». Он засмеялся, почти схватив ее за пальто, но не рискнул, наблюдал, как она убегает дальше. Маркус бавил шаг, будто наслаждаясь тем, что жертва перестаёт чувствовать опасность. Так в природе хищники ловят добычу. Но Адель не добыча, за ней просто приятно наблюдать. Хотелось бы дать ей выиграть, но тогда она ничего не расскажет про отца, хотя какое ему дело до отца этой девушки? Никакого. А все 5 лет он вспоминал, как сидел у Жака в гостиной и пил чай. Как нервничала Адель и не хотела ехать к отцу. Что скрывать? Это он, Марко, стал тем, кто ускорил встречу двух родных людей. Конечно, ему хотелось знать, стала ли удачной та поездка. Он не дал Адель добежать до конца пляжа, схватил её раньше и прижал к себе, а она взвыла, пытаясь вырваться, потом расхохоталась и пришлось рассмеяться вместе с ней. Холодное море омывало чёрный песок, а порывы северного ветра подгоняли волны и делали их всё больше и больше. Двое людей, единственные на безлюдном пляже, на несколько секунд оказались самыми свободными, как этот ветер. Их никто не контролировал, и никто за ними не наблюдал. Даже играя в глупую игру, победив в шутку прижав к себе Адель, Марко понял, что все эти 5 лет он мечтал о такой минуте. Именно мечтал, потому что был уверен, что такого никогда не случится. Но судьба странная штука. Она ещё раз сталкивается с одним и тем же человеком, словно заставляя Достоверица в правильности выбора: Адель или Фаби? Но как он мог бросить своего родного ребёнка и беременную жену? Адель свитает, что поняла этот выбор. Не кричит, не требует объяснений, не обливается слезами. Просто стоит, прижавшись к нему, потому что руки Марку не дают ей сделать шаг назад. Смотрит широко открытыми глазами и боится произнести хоть одно слово. Я жду. Напомнил ей Марко, чтобы дать понять, что он не причинит ей физической боли, не сожмёт её сильнее, чтобы насладиться близостью. Его руки расслабились, но Адель так и стояла в притык к его груди. До неё долетел запах подчули с ананасом, и где-то внутри всё сжалось. Яркие картинки прошлого пролетели в воспоминаниях. Даже несмотря на то, что здесь повсюду была серость и холод, она ощутила тепло и яркость зелёной листвы. Понадобилось время, чтобы до ее сознания долетел его вопрос. Он спрашивал о Жаке, а она не знала, что ответить. Но можно рассказать лишь часть того, что происходило на самом деле. Иногда я бываю у него в гостях. Мне нравится эта семья, они хорошие люди. И, как ни странно, но Амели, его жена, мне тоже понравилась. Это все, что она могла сказать. И хотя ее взгляд потух, Аделья отошла от Марко, лишаясь тепла и любимого запаха. Марко этого не заметил. Он больше был поражен тем, что она все же простила отца. И он был рад, поэтому улыбнулся. «Я очень рад за тебя. Ты обрела новую семью. Думаю, что Жак счастлив». «Я тоже так думаю», — кивнула она. Но с Элис как-то у них не складывается, хотя ей тоже приходилось там бывать. Адель тут же перевела на Марку испуганный взгляд, боясь, что сболтнула лишнего. «Пойдем, уже поздно». Она пошла быстрым шагом, боясь, что он продолжит свой допрос, наверяв в то, что Марко не обратил внимания на значение её слов. И была права. Он догнал её, и какое-то время они шли молча. Задавать вопросы про семью Марко она дале не хотела. Здесь и без слов всё было понятно. Она видела своими глазами отношение Марко к своей семье. Всё, видимо, изменилось, и любовь к жене всё же проснулась. Она не хотела знать, что стало лишь мимолётным увлечением, умерли слова о любви или были живы. Они шли медленно, каждый погрузился в свои мысли. На какой-то миг Марко остановился и посмотрел на небо, оно хмурилось, и на его лице отразилось то же самое. Что-то случилось? Адаля вернулась, тут же вспомнив, что Марко всю дорогу в автобусе чем-то был озабочен. Даже не знаю, но я волнуюсь за завтрашний вылет, как бы нас не задержали. В связи с чем? Он прошёл к машине и открыл ей дверь. Может быть, не стоило говорить ей, но на член экипажа и любая задержка скажется и на ней. Исландия непредсказуема, то шторм, то туман, то землетрясения здесь частые явления. А сейчас природа нас хочет удивить извержением вулкана, которых здесь великое множество. Сегодня он проснулся, а завтра ветер пригонит в сторону аэропорта пепел, и мы никуда не улетим. Адель открыла рот от этой новости, так она точно не ожидала. И тут же взглянула на небо, как ещё несколько минут назад делал Марко. Она видела серые низкие облака, но пепел не падал ей на лицо. Когда я жил на Сицилии, то эта частинька преподносила такие сюрпризы. Лететь в гущу пепла нельзя, иначе забьются двигатели, мы потеряем управление, произнёс он. А если не лететь, то ломается весь график. Но от нас ничего здесь не зависит. Это форс-мажорный случай, такое бывает. Вот теперь заволновалась Адель. Она залезла в машину, и когда та тронулась, ещё долго смотрела на небо, отмечая для себя его необычность. Шарлеман много потеряет за простой самолёта и вынужденное пребывание пассажиров в Исландии, наконец произнесла она, когда Марко припарковал машину возле гостиницы. Для Шарлемана это копейки, но если изменится весь график, то это уже будут большие потери. К тому уже нужен будет новый график: страны, туристические поездки, гостиницы, номера, перебронировать которые на 50 человек и экипаж станет проблемным. Лучше бы ветру уносить пепел в другую сторону от аэропорта. Но завтра картина будет уже яснее. Марко был прав, что толку думать сейчас. Он не поднимет самолёт в воздух, если ему запретят диспетчеры. Адель первая зашла в холл гостиницы, чтобы не быть увиденной с Марко вдвоём. Она прошла мимо ресепшена, возле которого стоял знакомый мужчина, их пассажир. Она помнила его лицо, но не знала имени и даже не могла сказать, в чём он сидел в салоне. "Я прошу вас позвать врача, у моей жены насморк и мигрень", он требовал это от девушки, стоящей на ресепшене, а она кивала и пыталась организовать приход врача. Но, видимо, поздний вечер не способствовал этому. К тому же состояние насморка и мигрень не торопили ее, потому что не являлись экстренным поводом для прихода врача. Адель прошла мимо них к лифту, не желая быть свидетельницей этого разговора, но тут же стала объектом для обсуждений уже своей пассажирки, той самой Авроры, шляпка которой должна была висеть на специальном крючке. Она как раз выходила с мужем из лифта, поддерживая на своей груди манто из дорогого искусственного меха. «Милочка!» — тут же вставила пассажирка тоном выше. «Вы тоже здесь?» «Получается, мы, уникальные пассажиры Шарлеман, вынуждены делить гостиницу с обслугой?» «Дорогая», — слегка коснулся ее руки муж, — «они имеют право быть где хотят, ведь они уникальные стюардессы Шарлеман». «Вот еще!» — фыркнула Аврора и указала на Адель. «Я точно напишу потом претензию вашему начальству. Почему я должна жить в одной гостинице с обслугой, между прочим, в пятизвездочной гостинице?» Пусть Шарлеман снимает для своих сотрудников гостиницы подальше от своих клиентов. Адель закатила глаза. За пять лет она встречала разных пассажиров. Но слава богу, что их пути через пару часов расходились. Здесь же... «В чем дело?» — послышался сзади голос Марку. Он встал рядом с Адель, понятия не имея, кто эти люди и что они хотят. Мужчина не вызывал ровным счетом ничего. Его усталый вид говорил о том, что причина всего раздора — женщина рядом. «Адель» И это было так, глаза Авроры высверлили на лице Марку дыру размером с мариинскую впадину. «А вы кто? Повар на самолете? Стюарт!» Аврора плотно сжала губы и вздернула подбородок. «Женщине не нравится, что члены экипажа в одной гостинице вместе с пассажирами», спокойно произнесла Адель, вводя Марку в курс дела. Теперь он понял, в чём дело, и мысленно пожалел её мужа, который делал вид, что отношения не имеют к этой женщине. Но это плохо получалось, она это заметила и тут же притянула его к себе ближе. "И что вы предлагаете, Темис?" начал разбираться Марко. "Миссис Аврора Паркинс", тут же вставила пассажирка. "А вы?" "Марко Дельбоска". Моё имя должно быть вам знакомо. Я капитан самолёта, на котором вы сюда прилетели. Он натянул улыбку. Если вас не устраивает то, что мой экипаж вынужден находиться в одной гостинице с вами, то то же самое могу сказать про мой самолёт. Я могу пускать на борт только избранных пассажиров, которые не устраивают истерик и ведут себя уравновешенно. Если вы будете оскорблять моих стёрДС, то я могу разозлиться и устроить в воздухе шоу. Например, полёт вверх тормошками или, возможно, вам понравится самая сильная зона турбулентности, которую я однажды могу не обойти стороной. Марко посмотрел на её мужа, слегка кивнул ему, потом перевёл взгляд на неё и сделал то же самое, очень уважительно, с достоинством, как джентльмен. Потом нажал кнопку лифта и притянул одеяло к себе ближе. Всего хорошего, миссис Паркинс. Аврора, тяжело дыша, стуча каблуками по мраморному полу, начала быстро удаляться из зоны лифта. Она шла, сжав руки в кулаки и шипя себе под нос. «На капитана я тоже пожалуюсь». А Марко и Адель засмеялись и зашли в лифт, который распахнул перед ними свои двери. «Лихо ты ее!» — снова засмеялась Адель, понимая, что теперь на Марко она тоже напишет жалобу. «Будем мы с тобой оправдываться у начальства по прилете». Тогда я предложу им полететь с нами. Пусть своими глазами увидят неадекватных пассажиров». Лифт привез их на этаж Адель, и она вышла, уже не смеясь, а просто улыбаясь. «Спасибо за прогулку». «Спасибо, что пошла на нее». Он нажал на кнопку своего этажа. «Будешь пить алкоголь и закусывать шоколадом?» «Обойдусь без алкоголя». Она пожала плечами и направилась в сторону своего номера. Так они расстались физически, но мыслями были друг с другом всю ночь. Волнительно стало утром, когда Марко открыл сводку погоды и выдохнул, смотря на часы. Сейчас ветер уселявался и менял своё направление в сторону аэропорта. К времени их вылета он принесёт море пепла. Если бы собрать пассажиров в экстренном порядке и вылететь раньше, как вариант это можно было сделать, но очень сложно. Хотя 50 человек это не 300. Он набрал номер Альберта Артела и изложил всю суть. Марко не мог принять сам такое решение, нужно было одобрение сверху. Он опоздал на завтрак и сел молча, полностью погрузившись в свои мысли. Роберт созывал собрание, где решалась эта проблема. Они связывались с гостиницей в Монреале, их следующей базой в этом путешествии, а Марко ждал ответа. Адель сразу поняла, чем он взволнован, хоть и пытался делать вид, что ничего не происходит. Но для бортпроводников точно ничего не меняется. Пилотам сложнее, а еще сложнее организаторам. И всё же Марко рассказал своему экипажу тонкости их сегодняшнего полёта и поделился идеей вылететь раньше. Мать Вашу взмолилась Самане: "Давайте убираться отсюда быстрее. Я за". "Я тоже за", поправила очки Эмма. "Если мы останемся, то можем просидеть здесь месяцы". На неё тут же уставились все, кто сидел за столом. "Но с научной точки зрения вулканы могут извергаться месяцами". А судя по тому, что Исландия стоит на двух тектонических плитах, то шансы на землетрясение увеличиваются, что увеличивает деятельность вулканов. Эмма права, кивнул Марк. Но оценит ли этот факт наши учредители? Кевин лишь пожал плечами. Пусть решают они, наверняка умные там собрались. Поверь, этим умным не пришёл бы такой выход из ситуации, как он пришёл Марку, возмутилась Тора. Вот они, все пассажиры, их даже собирать не надо, они собраны. Она указала в зал ресторана на сонных пассажиров, увидела даму с мохнатой Жозефиной и тут же перевела испуганный взгляд на капитана. Он сидел к собаке спиной. Э-э-э, это неважно, мои глупые мысли. Она махнула рукой, потом второй. Потом Кевин тут же стал говорить о вкусном завтраке. Даже Аделя жила, засмеялась. Сама не подхватила разговор и смех. Марку ничего не понял, ему показалось, что он сходит с ума. Тут же зазвонил его телефон, и он быстро ответил на этот звонок. Алло, да. Он больше слушал, кивал и в конце произнёс: "Я понял". Он отключил абонента и обратился к экипажу: "Раньше мы не вылетим, ждём своего времени". Все они прекрасно знали, что ждать придётся долго.